Глава 29. Бойня. Ну как ощущение? спросил меня Велимудр, когда я в третий раз потратил ману обстреливая мага из рогатки. Кажется, заклинания быстрее кастуются, и на один выстрел энергии больше стало. И она как-то свободнее, что ли, по каналам теперь проходит. — ответил я, после чего заметил, что взгляд Неписи расфокусировался. «Да возьмет тебя Чернобог свои чертоги! Не может быть!» — эмоционально воскликнул маг и уставился на меня пустыми глазами. «Что-то произошло?» — осторожно задал я вопрос. «Арахниды!» — ответил Велимудр и вновь замолчал, застыв столбом. Прошло секунд десять, и маг оттаял. «На поселок идет улей пауков от тридцатого до сорокового уровня». «Всех словомирян собирают у северных ворот для отражения этого нашествия. Если мы их не сдержим, то поселок погибнет, и мы тоже. В общем, дед, держись меня, и, может быть, выживем». Мак развернулся и направился к дому. Я последовал за ним, соображая по дороге, что же надо делать. «Велимудр, а эти арахниды, пауки, очень опасны?» Не выдержал я молчания. Тот резко остановился и повернулся ко мне. Представь себе огромных, как в кошмаре сумасшедшего, разумных пауков, которые, как пчелы, муравьи, термиты, живут огромными колониями, ульями, муравейниками. В Звездном Союзе больше прижилось название улей. Структура улья — королева-матка, ученые-офицеры, воины и рабочие. Они — коллективные существа интересов улья прежде всего. Это не разработка сумасшедших гениев, создающих и выращивающих мобов для арены. Такими разумными пауками заселено несколько планет. И Звездный Союз ведет с ними войну. Если отобьемся, то я тебе об этом расскажу, хотя это и не принято на арене. Мак замолчал и задумался, а потом произнес. Свою команду также приводи к воротам. Там шанс выжить больше. Все, понял? Да. Тогда беги в гостиницу. Думаю, минут 15 у тебя и твоих друзей еще есть. Все, вперед! Велимудр развернулся и бегом направился в свой дом. Я же рванул напрямую калитки на улицу, вызывая в интерфейсе личный чат с Крейзи. Она, как бывший морпех США, лучше всех сможет довести информацию до членов команды. Мне до гостиницы бегом минимум минуты 3-4 бежать. Крейзи, на поселок через 15 минут нападут разумные пауки от 30 до 40 уровня. Все неписи для отражения вторжения собираются у Северных Ворот. «Собирай команду, вооружайтесь, берите максимум эликсиров, все, что есть, и выдвигайтесь к воротам. Я бегу и буду в гостинице минуты через три-четыре». Набрал я в чате. Где-то секунд через десять пришел ответ. «Дед, это не шутка?» «Нет», — ответил я. «Все поняла, собираю и вооружаю команду». Лаконично ответила Анна. «Все же служба в армии даром не проходит». Влетев в свою комнату, я начал быстро натягивать на себя доспехи. Добил до полного патронтаж с эликсирами, еще с десяток бутылок закинул в сумку. Выпил зелье на ману, наполнив шкалу до максимума, так как медитировать было некогда, а магическую энергию я всю растратил, расстреливая учителя. Проверив рогатку и дополнив пулями сумку для них, закинул арбалет за спину, прицепив к поясу и сумку с болтами. Попрыгав на месте, перетянул один из ремней ранца и вышел из номера. На выходе из гостиниц уже стояли Ева, Крейзи и Замбак, полностью экипированные. далее и Паша должны были выйти через пару минут. Про себя отметил, что на ресепшене отсутствовала администратор Макслова-Мирянка 45-го уровня, а, оглянувшись вокруг, увидел, как в сторону северных ворот направляются неписи, одетые в доспехи и с оружием в руках. Это были отнюдь не стражники. «Что случилось, дед? Что это за разумные пауки?» — задала вопрос Ева. «Сейчас Тина с Пашей подадут и все расскажу», — ответил я, продолжая наблюдать за обстановкой на улице. Когда появились Дали и Лесоруб, кратко пересказал им информацию, полученную от Велимудра. «Ни хрена себе, это как в фильме «Звездный десант»» — проворчал наш танк. «Не дай бог, Паша, если к нам идут такие пауки, то поселку Хана». — нервно произнесла Дали. — Ладно, мальчики и девочки, выдвигаемся к воротам. Там я нахожу Велимудра, он скажет, что нам делать дальше. И да, он не исключает, что все находящиеся в пятнашке могут погибнуть, причем окончательно. Так что побежали, может быть, сможем хоть чем-то помочь. Закончив говорить, я ускорился в сторону ворот, а за мной побежали все волки. По дороге нам попадались игроки, которые с удивлением провожали взглядом бегущих неписей в полной боевой, да и наш отряд тоже. В Пятнашке было много игроков, по моим прикидкам, пять 6 Но, может быть, только человек 30-40 было тех, кто достиг 20-21 уровня. Остальные имели уровни от 14 до 19. -го. И чем меньше уровень, тем больше была группа таких игроков. Поэтому вся эта масса для пауков 30-40 уровня была просто мясом, как и моя команда в принципе тоже. Я вспомнил про то, как не мог даже поцарапать Велимудро из-за его огненной брони. Интересно, а пауки используют магию или нет? И насколько они толстые по здоровью? Да, я не успел поинтересоваться, сколько их участвует в набеге. Правда, мой учитель был очень сильно озабочен. Эти и другие мысли летали в моей голове, пока мы бежали к воротам. Достигнув их, я увидел небывалую картину. Площадка перед северным выходом, входом пятнашки, была забита неписями, в броне и с оружием в руках. Глава поселка Мак шестидесятого уровня с ником Боровей что-то эмоционально толкал перед ними, судя по всему, распределяя силы для отражения вторжения. До меня донеслись только последние слова, которыми Боровей отдал приказ занять свои места. С трудом опознал Велимудро, до этого никогда не видел его в доспехах, а здесь на голове можно сказать классический высокий русский шлем с кольчужной сеткой, прикрывающий загривок и шею с боков. Дальше бехтерец, пластины которого закрывали магу грудь, бока и спину, с рукавами до локтя и подолом до колена, также бехтерного плетения а кольчужное полотно только обрамляло ворот, рукава и подол. На предплечьях металлические наручи, на ногах такие же поножи. В одной руке боевой магический посох, в другой круглый щит с металлическим покрытием, а может и полностью из металла. Я, пока маг разговаривал с кем-то из неписей, снял с его доспехов характеристики и несколько припух. Вся броня и оружие, фиолки с двумя или тремя камнями — и не ниже сорокового уровня. В общем, на Велимудре висело снаряги где-то на пол ляма золотом или больше, а его посох тянул, по моим прикидкам, на сто тысяч золотых. Хотя с его-то умениями и доходами от пилюль более за десять лет мог бы и голдой обзавестись, но это у меня жаба моя разыгралась, которая шепчет, что мне бы лучше было пятьдесят тысяч не на пилюльку потратить, а хорошее оружие прикупить». Наконец Велимудр закончил разговор со своим собеседником и подошел ко мне. «Ну что, земляне, сегодня вы впервые столкнетесь с паучками планеты Арахнид-1. С чувством юмора у косморазведчиков, которые обнаружили эту планету, было все хорошо, поэтому все остальные планеты, населенные пауками, получили такое же название и нумерацию в зависимости от очередности открытия, пока остановились на Арахниде-7. Здесь, на арене, они искусственно созданные мобы — но со всеми своими реальными возможностями развиваться. Как правило, игроки с ними начинают сталкиваться при выполнении заданий, начиная с сорокового уровня. Но иногда случаются вот такие сбои. Пулей вырывается из-под контроля в отведенной им на арене зоне и следует по маршруту, который определяет их королева-матка. Нам в этот раз не повезло оказаться на их пути. Мак грустно улыбнулся. В общем, на нас движутся рой пауков в две-три тысячи особей, уничтожая все живое на своем пути. По правилам арены, с этой напастью мы должны бороться самостоятельно. А с других, более высоких уровней нам не помогут?» — перебила Небесьева, задав вопрос. «Мы не игровые персонажи, не имеем права покидать предписанные поселки дальше, чем на пятьдесят километров». Остаются только игроки, которым будет выгодно пободаться ради кача с ульем, да неписи караванщики из тридцатки, но их немного. Так что лучше рассчитывать только на свои силы. Не зря же нам в два раза сроки скашивают за игру. Мы здесь тоже реально погибнуть можем. В общем, шанс выжить есть. Но, честно скажу, он очень мал. Особенно у игроков. Пауки — серьезный противник, особенно офицеры и воины. Каждый из них стоит десятка, а то и сотни рабочих, которые тоже не сахар, но зато не обладают магическими техниками. Мак замолчал, потом осмотрел нас по очереди и тяжело вздохнул. Хотя для любого из вас и простого рабочего сорокового уровня хватит. А воин всю вашу команду положит, особо не заморачиваясь. Так что идем на стену и держитесь рядом со мной. Главная задача для вас не уйти на перерождение. Если произойдет прорыв пауков в поселок, В этом случае слив в ноль и окончательная смерть гарантированы. Пауки не успокоятся, пока не уничтожат всех людей. Мы для них не только враги, но и пища. Вопросы? Велимудр, а эти пауки космос тоже освоили? Могут в нем передвигаться? Не удержался Паша от вопроса. Освоили космос, и подпространство. Их корабли хоть и другие по технологиям, но мало уступают нашим. Самым же страшным является то, что их королева откладывает огромное количество яиц, которые они могут долго хранить и использовать по мере надобности. При этом у них вылупляются сразу готовые рабочие, солдаты со всеми необходимыми навыками. Двое суток на этот процесс, и перед вами готовая взрослая особь. А человека и других, человекообразных, надо родить, затем растить и обучать. И на это уходит лет двадцать. Непись поиграл желваками. Сдерживает рождаемость пауков только ограниченное количество ресурсов на принадлежащих им планетах для их нормального существования, а также то, что Звездный Союз имеет флот, в несколько раз превышающий флот арахнидов, который не дает им распространиться в нашем секторе галактики. Но если пауки зацепляются за планету и успевают оборудовать укрепления для своей королевы и ученых, то выкурить их оттуда становится очень тяжело — «Проще планету уничтожить». «Почему?» — поинтересовалась Крейзи. «Королева, оказавшись на планете, первым делом вынашивает яйца еще 12 маток, после чего они могут давать по десять тысяч особей каждое в сутки. 70% процентов из них составляют рабочие, которые начинают строить подземные города и укреплять их. Из них хорошие работники, но плохие — воины. Тем не менее, можно потратить уйму времени» боезапасы и магической энергии, расстреливая рабочих, которые даже и не пикнут при этом, пытаясь убить тебя. А вот их солдаты, особенно офицеры, очень умелые агрессивные бойцы, которые не умеют сдаваться и очень живучие. Можешь лишить его ноги, двух, трех, он будет идти. Отстрелив все четыре ноги с одного бока, он упадет, но будет продолжать или вести огонь из оружия, или бить по тебе магическими техниками». Убить паука сложно, надо попасть ему в нервный узел. Велимудр задумался на пару секунд и продолжил. Жалко не захватил с собой голопроектор, чтобы показать, где эти узлы находятся у офицеров, солдат и рабочих. Но увидите во время боя, а теперь на стену. Через пару минут мы стояли на стене и наблюдали, как к поселку движется облако пыли шириной по фронту в километр. А сколько в глубину, было не определить. Это облако сопровождал шум, похожий на стрека цикад. и чем ближе было облако, тем сильнее был этот звук. Наконец, Улей или Рой приблизился к поселку настолько близко, что стало возможным разглядеть пауков. Более мерзкого зрелища я не видел. Я вообще к насекомым отношусь так себе, больше с брезгливостью, чем со страхом, но то, что предстало перед моими глазами, было настолько чуждо моему разуму, что мне стало очень страшно. Правильно Велимудр сказал, что пауки — это кошмар сумасшедшего. То, что я в свое время смотрел в фильме «Звездный десант», не шло ни в какое сравнение с тем, что видел сейчас. Паучки были значительно больше размерами, с большим количеством лап, больше похожие на тарантулов. И, как я понял из слов Неписи, это были рабочие, а солдаты и офицеры еще крупнее будут. Следующие сутки, показавшиеся мне вечностью, были сплошным кошмаром. Подробно я не смогу рассказать обо всем бое, я мало что запомнил, несмотря на опыт боевых действий в Чечне в той жизни. Но эта бойня не шла ни в какое сравнение с теми боями. Это был кошмар, который запомнился какими-то отдельными ужасными сценами в виде стоп-кадров, так как часто отключался. Вот перед глазами первый удар неписи магов во главе с главой поселка Боровеем, который запустил заклинание «Огненный шторм». И эта огненная стена столкнулась с пылевым облаком, и во всполохах огня стали мелькать оторванные горящие лапы, куски панцирей, синяя слизь, гемолимфа или кровь арахнидов, в которой много меди. Казалось, что все, в этом огне никто не выживет, но тут заклинания магов столкнулись с земляной магической защитой пауков, которая сначала остановила пламя, а потом сквозь него прошла атака офицеров и воинов – пулья с земляными шарами разного диаметра и летящих с разной скоростью. Стена поселка задрожала от ударов. В одном месте образовалась дыра, в которую свободно мог, пригнувшись, пройти человек. Напротив этого отверстия сразу же встали несколько неписей стражников, вооруженных копьями и ростовыми щитами, а также пара магов. Тут через пламя прорвались пауки. До них было метров триста. С трудом, подавляя дрожь тела, я положил цевьё арбалета на парапет стены, проверил, как прижат болт, и стал выцеливать ближайшую ко мне здоровую тварь на восьми лапах. Я с брезгливостью отношусь к паукам. Когда видел их, у меня кожа мурашками покрывалась. О тарантулах я даже думать не мог и не мог представить, как их можно в руки взять. А теперь на меня пруд похожий на тарантулов-пауки высотой метра три — которые передними лапами легко могут пробить даже утяжеленный доспех, а хелицеры или по-простому жвалы легко откусят тебе не только руки-ноги, но и голову. Следующий стоп-кадр. Каменюка, летящая в меня. Я присел за парапет. Удар в стену, треск, толчок и краткий полет с площадки парапета к земле. Еще удар, уже об землю, причем спиной и затылком, а потом темнота. Следующий стоп-кадр. Я открываю глаза, и в свете уже заката вижу, как здоровенный паук, проламывая остатки стены, где ранее образовалось отверстие, ударом лапы пробивает грудь неписи стражнику и отрывает его от земли. Судя по всему, это либо воин, либо офицер. Стражник, насаженный на острую, как сабля, переднюю фалангу правой передней ноги паука, что-то крича пытается обеими руками снять себя с этой сабли. В этот момент один из магов, стоящих на пути этого арахнида, ударил, как я понял, магической техникой воды и воздуха. Я увидел, как огромная сосулька вошла между двумя верхними глазами твари. Насколько нас успел на стене просветить Велимудр, именно там находился нервный узел у пауков-офицеров. У солдат он был ниже, между третьим и четвертым глазом. У рабочих надо было бить ниже нижнего ряда из шести глаз, опять же между третьим и четвертым глазом. От использования магом 55-го уровня с ником Тишила водно-воздушной техники в виде сосульки прошла воздушная волна, которая впечатала меня в забор, причем опять моей многострадальной башкой. И вновь темнота. Следующий стоп-кадр. Когда пришел в себя в очередной раз, то увидел неподвижную тушу паука, перекрывшую дыру в заборе. Один из стражников заливал вульнусом рану на груди стражника-непися с ником Тихомир, который еще недавно висел на лапе убитого паука-офицера. Я быстро открыл интерфейс и тут же потянулся к патронташу за хилкой. Моя шкала жизни застыла на десяти единицах. Еще чуть-чуть и улетел бы на респ. Осушив бутылек с зельем, сел и осмотрелся вокруг. Буквально в метре от себя обнаружил арбалет, который я тут же взял в руки. Он так и остался снаряженным, пережив вместе со мной падение со стены. Проверив закрепленный болт и натяжение тетивы, поднялся на ноги. В этот момент в перекрытом тушей паука-офицера проеме забора показалась тварь поменьше и попыталась протиснуться в имеющуюся пустоту. Я вскинул арбалет, прицелился в точку чуть ниже между третьим и четвертым глазом паука-рабочего — и спустил тетиву. Болт вошел точно туда, куда я целился, и через несколько секунд передо мной выскочил победный лог. «Поздравляем! Вы убили арахнида рабочего 32-го уровня. Ваша награда — опыт плюс 1200 очков». Ни хрена себе, какой толстенький паук рабочий! Столько опыта прилетело! Или я пати-лидер?» — подумал я и открыл интерфейс, после чего чуть не рухнул на пятую точку — В команде остались только я и Паша. Остальные иконки были пустыми. «Ева, ты где?» Отстучал я в ее личный чат, а следом такой же вопрос задал Крейзи, «Дали и зомбаку». Ответ пришел только от Анны, которая успела написать «Мы на респе здесь по...» Я рванул к лестнице, по которой мы забирались на стену. Надо было срочно переговорить с Велимудром. Поднявшись к парапету, я выглянул наружу и был сильно удивлен. Рабочие пауки выстраивали из своих тел что-то типа лестницы к стене поселка, по которой волна воинов должна была перевалить через стену. Неписи на стене вели огонь из всего, что имели — арбалеты, луки, магические посохи. Стражники со щитами, копьями и мечами выстраивались напротив возможного участка прорыва. Увидев своего учителя, который как заведенный отправлял фаерболы в строящуюся лестницу из пауков рабочих, я направился к нему. «Велимудр, пауки в поселке!» Перекрывая шум боя, заорал я. Непись посмотрел на меня каким-то безумными глазами и проорал в ответ. «Я знаю! Арахниды сделали подкоп издалека у южных ворот! Проворонили моих! Чернобог их забери! Туда сейчас земельных магов и стражей боровей отправил, чтобы они обрушили подкоп. Там в основном рабочие вырвались. А вот если тут войны прорвутся, то нам всем хана!» В этот момент в край парапета врезался очередной земляной шар, осколок которого влетел мне точно в лоб, и вновь темнота. Следующий стоп-кадр. Вечер. Паша тащит меня на своем плече. Мы находимся в центре походного строя неписей, которые пытаются пробиться через толпу пауков, кажется, к зданию гостиницы. Я потянулся к патронташу за зельем, что заметил лесоруб. «Очнулся. Давай быстрее хилки глотни. Рану на лбу я вольнусом залил, так что мозги не вытекли». Как бы пошутил он, ставя меня на землю, а может и не пошутил. Я быстренько опрокинул бутылек и почувствовал себя более или менее нормально. «Что встал? Двигай давай!» Ощутимо пихнул меня в плечо один из неписей, у которого я оказался на пути. Толчок заставил сделать меня по инерции несколько шагов, крутя головой. Со всех сторон нашу группу окружали пауки, и в основном это были солдаты. Магические атаки шли с обеих сторон. У нас, пробивая проход, атакующую технику кастовал в основном боровей, остальные магии воины держали защиту. Стрелки, которых было немного, били стрелами, болтами и пулями, подкрепляя их магией. Я, шагая, сунул руку в сумку и достал рогатку, а за ней пулю. На ходу быстро зарядил свое оружие и запустил пулю под углом вверх, стараясь попасть по глазам здоровому арахниду, который возвышался слева от меня. Глава поселка, шедший на стрие прорыва, запустил огненный шторм, следом за ним такую же технику создали еще два мага, только уровнем слабее. Эта атака очистила дорогу до входа в гостиницу, куда мы все и ускорились. Первым зданием ворвался Боровей. Прошла буквально пара секунд, и он ударил маги из окна второго этажа, отсекая от нас пауков. Маги и стрелки втягивались в гостиницу следующими и тут же распределялись по окнам номеров, ведя оттуда огонь по тварям. Я уже входил в гостиницу, когда услышал вскрик лесоруба. Развернувшись, увидел, как паук-офицер, прорвав рассыпавшийся строй неписей, перед входом в гостиницы одной ногой пригвоздил к земле одного из магов — прикрывавших Арьергард отряда прорыва, а второй пробил грудь Паши и поднял его вверх. Я что-то закричал и бросился назад, но в этот момент осколок от разбившегося ощить стражи земляного шара прилетел мне в грудь и отбросил в глубину холла гостиницы. Последний стоп-кадр. Орущий от боли Паша, чья голова приближается к раскрытым жвалам паука, а дальше темнота.